Выражение Георгия Победоносца На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером в тот же день он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами. «Вы, хлопцы, приметили, какой там дух?» «Как в мясном ряду, кровиной, Аж в нос разит. А за чертом это все. Люди ведь!» «Надо воевать до победы!» — заикнулся кто-то из нас. «Дурак ты вот что!» — накинулся на него Степка. «Слышал звон! А что нам всем будет от этой победы? Идите вы к черту с вашим святым Егорием! Играйте в солдатики, кавалеры Георгиевские, бойскауты! На черта вы сдались, если за войну! Поняли? Вычеркивай меня к лешему! Побаловались!» Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали, Потом бендюк крякнул, нерешительно вынул папиросы и подошел к Атлантиде. «Дай прикурить, Степа!» — проговорил он. «Кончили лавочку! Айда!» Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены. Ничего смешного тут не было, но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как монохордов, как дурак на похоронах.